Включив свет, Ирина долго лежала, глядя в потолок. Мысль о том, чтобы вновь попытаться заснуть, она сразу отогнала. Если снова приснится что-нибудь подобное. И в это время на столике тихо загудел телефон. «Ох, эти ночные внезапные звонки! Бывает, что от них сгорает больше нервных клеток» чем у летчика-штурмовика при заходе на цель. Голос Алексея, недовольный вместе с тем растерянный, вибрировал в трубке. «Только что звонил твой приятель». «Что? Что он сказал?» «Говорит, встретился с твоими земляками. Чтобы я срочно бежал к тебе, и мы ехали... всё Ничего не говори! Выходи на улицу, я минут через двадцать подъеду». «Жди на углу, на квартал ниже дома!» Она бросила трубку. «Вот и случилось!» Она сразу поняла смысл слов Новикова и все его предосторожности. Андрей, как всегда, действует быстро и единственно верным в его положении способом. Только непонятно, почему они пришли к нему. Ирина торопливо оделась на пороге уже, выходя из квартиры, оглянулась. Придется ли вернуться сюда еще раз, или она уходит навсегда? Сейчас Ирина особенно отчетливо осознала свою принадлежность к миру людей и почувствовала мучительный, пульсирующий и ноющий, как зубная боль, страх при мысли о встрече со своими коллегами и соотечественниками. торопясь и нервничая Ирина открыла гараж, завела двигатель и, не прогревая его, чего обычно не допускала, выехала на улицу. Теперь прояснилась и причина непонятного состояния и ночного кошмара. Очевидно, явившись к Андрею и не обнаружив там ее, как интересно он сумел от них вырваться. Гости, а точнее агенты неизвестной ей службы, начали ее искать. Ирина понятия не имела об аппаратуре, которую они могли в этом поиске использовать. Она вообще знала о назначении, организации, методах работы и техническом оснащении своих старших коллег гораздо меньше, чем рядовая землянка ее лет знает о таких учреждениях, как СРУ, АНБ, БНД, МОССАД и прочее». Здесь выходят десятки и сотни книг, фильмов, статей, отражающих их деятельность, с той или иной степенью достоверности. Там же ничего. Мрак, туман, молчание и тайна. Но исходя из общего представления об уровне развития техники, она могла вообразить, как поисковый луч, настроенный по ее характеристикам, кружит по городу, пытаясь ее зацепить. И самые первые на пределе дальности контакты уже оказали такое воздействие на ее психику и нервы. И как хорошо, что Новиков, даже не зная сути дела, опять пришел к ней на помощь. Потому что, нащупав ее, локатор стал бы автоматически подстраиваться, и очень скоро возросшая интенсивность воздействия Полностью подавила бы ее индивидуальность, она пошла бы по лучу, как те крысы, на звук дудочки. Теперь же, предупрежденная, она сумела заблокировать свое подсознание от волнового воздействия. Ей стало легче. Но тут же она подумала, что ничего, эта маленькая победа в принципе не меняет, все равно они ее найдут. И Новиков ей ничем не поможет, потому что против профессионалов из ее мира он, каким бы ни был надежным парнем и верным другом, не более, чем ребенок детсадовского возраста против рейнджеров. И все же она ехала туда, где ждал ее Андрей. Больше в целом мире рассчитывать все равно было не на кого.